Глава 34. Пароход, который принадлежал компании Араватской флотилии и капитаном которого был шотландец, оказался меньше, чем Бел думала, но каюта первого класса порадовала уютом и комфортом. Вчера Эдвард сообщил ей, что та женщина действительно является бабушкой спасённой малышки. Радуясь, что ребёнок не попал в чужие руки, Бел быстро собралась и вечером поднялась на борт парохода. Эдвард даже назвал ей имя малышки Матху, что в переводе означало мёд. Бабушка жила в деревне близ Рангуна, девочка будет расти в безопасной обстановке. Хотелось надеяться, что страшные события навсегда изгладятся из детской памяти. Но многое ли видела эта крошка? Возможно, она и не видела, как убивают её мать, но слышала отчаянные крики взрослых. Усилиям Бэл погасила вспыхнувшую картину. Главное, о Матху будут заботиться, и девочка вырастет здоровой. А вот когда сама Бэл вернёт себе душевное равновесие и оправится ли до конца, этого она не знала. Вчера на причале смотреть было не ничто. Облака закрывали звёзды. Бэл поднялась по трапу. Корабельные огни красиво отражались в тёмной воде, но ей было не до любования этим зрелищем. Бел чувствовала себя усталой. На сердце было тяжело. Отказавшись от предложенного коктейля, она прошла в каюту и легла. Ей вспомнились слова храмового предсказателя. Что ж, он оказался прав. Она отправлялась в дальнее путешествие. Ночью она спала на удивление крепко. Её разбудил гул корабельных машин. Бел захотела увидеть реку при свете дня. Она торопливо оделась и по скользкой металлической лестнице поднялась на прогулочную палубу, помня о раненной ноге, которая ещё побаливала. Широкую реку покрывал золотистый туман. Радуясь, что у неё есть старая материнская кашемировая шаль, Бэл закутала плечи. Когда она попросила отпуск, лицо мистера Фаулера, обычно красное, побогровело. Его квадратная фигура раздулась сильнее обычного, а брови, казалось, вот-вот спрыгнут с лица. Он принялся разглагольствовать о том, что это проблематично. Белл старалась не показывать своего удивления. Глория уже замолвила за нее словечко. Фаулер не осмелился отклонить просьбу миссис де Климент, но Белл пришлось разыграть целый спектакль, упрашивая его, а затем горячо благодарить когда он, наконец, согласился. Он дал ей отпуск менее чем на три недели. Белл надеялась, что уложится в срок. Поданный завтрак состоял из клейка и лапши с кусочками курицы. Все это плавало в приторно-сладком соусе. Быстро поев, Белл стала разглядывать завтракающих пассажиров. Двое хорошо одетых деловых людей, поглощавших английский завтрак, трое берманцев в традиционной одежде и берманка на большом сроке беременности в розово-зеленом лаунже и с цветами в волосах. Женщина приветливо улыбнулась Белл, и та попыталась сделать то же самое, но улыбка получилась вялой. Для завтрака на палубе поставили удобные столы и стулья из ротанга, а между ними пальмы в катках. На носу Белл увидела несколько парусиновых шезлонгов для желающих посидеть на солнце. Золотистый туман вскоре рассеялся. Белл смотрела на окрестные красоты и сознавала, как хорошо, что она уехала из Рангуна, оставив позади те страшные события. Великолепное утро подняло ей настроение. На сапфировом небе сияло солнце, под его лучами речная вода казалась россыпью бриллиантов. В душе Белл крепла уверенность, что плавание вверх по Иравади ей поможет. Увидев стаю взлетевших цапель, Белу смотрела в этом добрый знак. Пароход медленно двигался на север. Так прошёл час, может и больше. Обстановка действовала на Бел умиротворяюще. Солнечный свет делал рельефнее громады дождевых деревьев, росших вдали от берегов. Даже прибрежные кусты и травы стояли ни шелохнувшись. А время утратило свой бег. Бел любовалась видами, и чувствовала, как успокаиваются её растревоженные нервы. То здесь, то там её взгляд натыкался на группы деревенских жителей, занятых повседневными делами. Они чинили сети, стирали бельё, которое затем катали на прибрежных камнях, на кострах варилась еда. Рядом в речной глине копошились полуголые ребятишки. Бэл смотрела и улыбалась. Несмотря ни на что, жизнь продолжалась. Спустя ещё час появился Гари. Взгляд у него был мутный, а вид помятым. Вы хорошо себя чувствуете? спросила Бел. Припозднился вчера. Хотите кофе? Он кивнул и поправил с полше очки. Бел разглядывала суда, бе шумные идущие навстречу. Её внимание привлекла громадная нефтяная ливневая баржа. Гари объяснил, что баржа везёт сырую нефть для бирманской нефтяной компании. Вскоре мимо проплыла другая баржа тяжело груженное лесом. Это принадлежало Бирманско-Бомбейской корпорации. По волнам и Раваде лениво скользили юркие рыбачьи лодки, пыхтел буксир, тащивший баржу с двумя привязанными автомобилями. А вниз по реке двигались суда, груженные яшмой, тягловым скотом, серо-голубыми слонами, тюками хлопка и туго набитыми мешками риса. Гарри сообщал, кому принадлежит то или иное судно – Ему явно нравилась роль гида. С его лица исчезали следы похмелья. Всё, что пребывает в Бирму или её покидает, непременно совершает плавание по Иравади, сказал он. Была сразу подумала, относится ли это и к её сестре. Словно угадав ход её мыслей, Гари поднял палец. Вчера говорил о вас с кзначением. Славный малый и выпить не дурак. Если захотите с ним поговорить, лучше это сделать перед ужином, когда он пропускает стаканчик другой. Что вы ему сказали? Сказал, что вы надеетесь разыскать следы вашей родственницы. С дерева рошевого почти у самой воды взлетела стая больших чёрных птиц. Рядом стояла бирманка, голова которой была повязана красным платком, а в лаунже, как в люльке, лежал младенец. Запрокинув голову, женщина провожала взглядом удалявшуюся стаю. Бел подумала о Оливере. В душе поднялось сожаление, но она тут же прогнала позыв увидеться с ним снова. Он показал своё истинное лицо, но увы, оставалась потребность снять груз с души. Было бы неплохо поговорить с Оливером, рассказать ему обо всём. Он единственный человек, который понял бы её. С Николосом у неё никогда не было такого понимания. Бел тряхнула головой. Не зачем думать о них обоих. Между ней и Оливером всё кончено. Но обстоятельства их расставания по-прежнему не давали покоя, и ей было никак не отделаться от тягостных мыслей о ссоре. Яркое полуденное солнце загнала Бел в каюту. Затем она снова поднялась на палубу, где читала или задумчиво смотрела на жизнь реки. Пагоды на берегах заставляли её присвистывать от изумления, иногда среди травы мелькала рыжая шерсть дикой собаки, но до сих пор она не видела ни одного облачного леопарда, малайского медведя или бабуина. Она слышала, что малайские медведи, которых еще называют беруангами, умеют лазить по деревьям и устраивают там гнезда для ночлега. За ланчем она вновь встретилась с Гарри, подали бирманские блюда, салат из чайных листьев, затем так называемую масляную рыбу с рисом щедро приправленным специями. К ее удивлению обнаружилось, что Гарри не дурак выпить. Странно, помнится, в Рангуне он пил только лимонад и воротил нос от джина. В его поведении появилась нервозность, и Белл тщетно пыталась угадать причину. Близился вечер. Искрящаяся синева реки потемнела. Берега, освещенные заходящим солнцем, окрасились в золотистые тона, а небо, ставшее сиреневым, превратила дальние холмы в быстро темнеющие синевато-серые громады. На палубе включили освещение. От реки пахло солью и рыбой. Со стороны машинного отделения ветер приносил едкий запах мазута. Река превращалась в нечто мистическое и пугающее. Был казалось, что из глубины доносятся голоса, хотя скорее всего это были звуки, долетавшие из прибрежных деревень. Перед мысленным взором снова появилось Мёртвая женщина на полу. Бел вновь видела, как склоняется над убитой, разворачивает и кровавленное одеяло и находит младенца. Мать оказалась храброй и сумела уберечь своего ребёнка. Что было бы с маленькой Матху, не окажись был рядом? Эту мысль она отгоняла сразу, не дав укорениться в голове. Продолжая подспудно думать о малышке, Бел Расеяна следила за пассажирами на палубе. Те стояли групбками, разговаривали, смеялись, брали напитки с подносов, элегантно одетых официантов. Беременной женщины среди них не было. К Бэл направлялся невысокий мужчина в тёмно-зелёной рубашке и тёмном лонже, покрытом почти незаметными узорами. Она встала, но он поклонился и жестом показал, что этого делать не нужно. Берманец сел напротив, представился к означеем и заговорил. Увы, По-английски он говорил отвратительно. Белл далеко не сразу поняла, что он спрашивает, чем может ей помочь. Нет, без Гарри с его знанием Бирманского ей не обойтись. Белл не сразу высмотрела мистера Осборна на палубе, а когда нашла, разочарованно вздохнула. Гарри был поглощен разговором с другим мужчиной. На столике между ними стояла полупустая бутылка виски. Стараясь говорить короткими, простыми фразами, Бел рассказала Казначею, как давным-давно на пароходе видели бирманскую супружескую пару с белым младенцем. Казначей покачал головой и кое-как объяснил, что это было до него. Лучше расспросить археологов в Багане. Тот очень давно работает в Багане и живёт в губернаторском гостевом доме, который специально построили в 1922 году по случаю визита принца Уэльского. Принц побывал в Бирме, но так и не переступил порог Баганской резиденции. Когда Гари всё-таки подошёл к ним, был спросило, можно ли и ей остановиться в гостевом доме. Он кивнул. Мы пробудем в Багане пару дней и одну ночь, довольно заплетающимся языком сообщил он. Удивительное место. Там полным-полно храмов, многие полуразрушены. Есть на что посмотреть. Нам так и так придётся задержаться в Багане. Команде нужно пополнить запасы продовольствия и топливо. Лаванья до Багана заняла больше недели. Бэл настолько привыкла к размеренному течению корабельной жизни и неспешному чередованию дней, что потеряла представление о времени. Она даже не знала, какой сегодня день недели. Её это очень устраивало. Воспоминания о рангунских событиях несколько потускнели. Конечно, такое не забудется, и об этом нельзя забывать, но она уже не так часто терзалась мыслями о том страшном дне. На освобождение от них понадобится время, а пока ей лучше переключиться на осмотр баганских храмов, встретиться с археологом и послушать его рассказ. Пароход уже делал одну остановку на ночь для пополнения запасов топлива, хотя многие пассажиры оставались на борту, включая Белл и беременную Берманку. То снова улыбнулась ей и на очень приличном английском сказала: "Добрый вечер". Потом был сидел в одиночестве на палубе, наслаждалась прохладным вечерним воздухом и слушала дребежащие звуки бирманской музыки из прибрежной деревни. В багане всех пассажиров попросили сойти на берег. К удивлению Бел, трапом служила шаткая доска. Казначей помог сойти беременной женщине, затем предложил Бел взять её чемодан. Она с благодарностью согласилась и не без опаски двинулась по узкой доске, перекинутой так, чтобы миновать самую грязную часть берега. Судно привязали к шесту, глубоко вбитому в землю, и теперь оно покачивалось на воде. До гостевого дома они с Гарей ехали в повозке, запряжённой лошадью. За повозкой тянулся шлейф пыли. Внешний дом выглядел типично английским зданием, построенным в одном из ближних графств. Такое же деревянное обрамление, но приглядевшись, был заметило множество восточных черт, нарушавших традиционную строгость фасада. Их встретил берманец Дворецкий и провёл в просторный холл, где предложил освежиться вкусными соками из манго и гуавы. По словам Дворецкого, желающих взглянуть на развалины храмов становилось всё больше. Дворецкий записал их имена, затем повёл на второй этаж, вручив ключи от номеров. Оставшись одна, Был подошла к окнам, открыла ставни и распахнула створки. Окна номера выходили в сад с трёх сторон обнесённой стеной. Повсюду буйствовали ярко-пурпурные бугенвиллеи. Сад был небольшим, но тихим и уютным. Журчание из середины указывало на то, что в саду есть фонтан. Почему-то за ним никто не следил и не чистил чашу. Между деревьями порхали птицы, ветер шелестел в листве на его силы не хватало, чтобы разогнать духоту её комнаты. Бэл вдруг поняла, каким бы чудесным ни было плавание по реке, оно породило в ней ложное чувство безопасности. Она почти забыла, куда и зачем направляется. Что ж, настало время вспомнить о цели её путешествия и познакомиться с местным археологом неким доктором Уолтером Гатриджем.